Интерлюдия третья. Глок и вокзал тысячи миров. Глок, который день караулил добычу у ручья. Животные дичились и с опаской обходили неизвестно откуда взявшийся огромный валун, но Глок был терпелив. Скоро они привыкнут к нему. Сегодня утром старый медведь потерся камень спиной, пометив его. Затем пара волков обследовала валун и оставила след Наконец лань, испуганно кося глазом, подошла ближе и втянула воздух. Глок разглядел ее влажные черные глаза, буровато-рыжую шерсть с белыми пятнами, настороженно развернутые уши. Лань напряглась, готовая в любой момент сорваться в бег, но пахло привычно, и потому она наклонилась к ручью. В тот же миг Глок прыгнул и вцепился клыками в шею, ломая позвонки. Мир изменился. И Глок не мог противиться переменам. Теперь ему нужна теплая кровь и мясо добыча, чтобы преследовать вступивших на темный путь. Он напился воды из ручья и отправился дальше, к вокзалу Тысячи миров. Он шел медленно, что-то подсказывало, что не стоит торопить события. Поэтому Глок решил прогуляться к вокзалу, посмотреть, каким он стал. Он потянулся, по спине прошла дрожь, От этого глоку сделалось приятно, неизвестное прежде ощущение. Когда-то никакой башни, называемой вокзалом тысячи миров, не существовало. На ее месте располагался океан, возникший во времена хаоса. Кто-то из демонов украл часть Млечного пути и устроил из него большой водоем, Населил звёздами и созвездием рыбы, кита и рака, добавил лунного свечения. Красивое получилось место. Глок любил вечерами приходить к океану и вглядываться в горизонт, ожидая восхода луны. Из воды выпрыгивала летучая рыба, преследуемая дельфинами. По вечерам на берег выползали крабы. Киты выпускали фонтаны, а морские звезды мерцали на дне, передавая привет небесным. Но одна из битв между служителями хаоса и порядка произошла именно здесь. Океан вскипел, поднялся в воздух водяным столбом и застыл. Так появилась башня, молочно-белая, как и Млечный путь, украшенная изображениями рыб, амаров, дельфинов, морских звёзд и коньков. Но здесь на темном пути она казалась черным шпилем, мостом в бездну. Вокруг парили огромные серые птицы с длинными вытянутыми шеями, большим клювом, полным острых зубов, с перепончатыми крыльями. Глок думал, что они давно вымерли, более ста миллионов лет назад. Но вот поглядите, кружат возле вокзала, словно их воскресила неведомая сила. Он посмотрел на небо, солнце уже садилось, и над башней вставала черная луна.